Глава двадцать вторая. Анна. «Да зачем вы так?» Шиплю на эту твари подхватывая подхватываю Аришу на руки. Она все дрожит, слезы горошинами катятся по лицу. «Что случилось?» Дима выходит из спальни. «Антонина случилось Все Арише рассказала. Мама, я хочу к маме. Мама, мама!» Бусинка плачет и вырывается из моих рук, а после бежит в свою комнату и скрывается там. Я же перевожу взгляд на эту курицу, которая вальяжно опирается о стену. Кто вам дал право врываться в мой дом и говорить о таких вещах ребёнку? А чего тут скрывать-то? Она правду должна знать, не в сказке живёт ведь. Значит так, спасибо, что приютели и всё такое, но теперь Арина пойдёт со мной. Куда это с тобой? Сама не замечая как перехожу на «ты». Никакой почести эта мадам не заслуживает. В мой город. Он далеко, сутки ехать. Ну ничего, доберёмся. Давай её игрушки сюда, вещи и всё, что есть. Угу, сейчас разбежалась. Ты как со мной говоришь, чуча? «Думаешь, хата крутая, муж богатый, денег полно, так можно людей оскорблять?» наезжать на меня, благо тут Дима приходит в себя. «Антонина, я знаю, что у вас горе и сочувствую ваши потери, но давайте сбавим обороты. Почему вы раньше Арину не забрали? Инга ведь наверняка вам звонила?» «Да звонила, но я не могла, болела, проблемы были у меня». «А теперь что, нет проблем?» «Уважаемый, я в шоке, но уже приняла этот факт. Ника закрытая была. В жизни ничего не вытащишь, но я наверстаю. Арина моя племянница, она больше никому не нужна, так что...» «Она наша дочь», — говорит Дима уверенно, и Антонина прищуривается, как белая крыса. «Какая еще ваша дочь? Ха, не смешите. Если ты и нагулял ее случайно, это еще доказать надо. Тем более, что у жены твоей вообще никаких прав на ребенка нет. А у меня, как у родной, тети есть. Отдайте мне ребенка. Арина!» Наступает как танк, и мне становится страшно. Страшно, потому что эта не особо уравновешенная мадам может забрать Аришу, а я не хочу её отдавать. Никому, она наша. Ещё слово, я вызываю полицию. Мы готовим документы на Арину. Она наша дочь. Трындишь, как дышишь, пилотик. Я в суд на вас подам. Подавай. Садит Дима и, бросив на меня гневный взгляд, эта мадам уходит. Как только закрывается дверь, Дима опускается на пол и хватается за голову. Он молчит, и я тоже. Я симпровизировал. Не делаем мы никаких документов. Ничего у нас нет, кроме ДНК. Можем начать делать. А смысл? Ты ведь на развод подала. Мне, как отцу-одиночки, в жизни Арину не отдадут. Я забрала заявление разводить им Почему? Просто забрала. Не хочу этого. Говорю честно, а после оборачиваясь в коридор. Арина, она все еще там. Идем в ее комнату, но девочки там нигде нет. «Ариша, выходи, где ты прячешься?» «Она тут», — говорит Дима, убирает шторы. Точно маленький котёнок Арина забилась в самогул. «Маленькая моя, ну что ты там прячешься? Иди сюда». «Нет, я хочу к маме». Дима поднимает Арину на руки, я вытираю её слёзы. Садимся на кровать, беру её в ладони в свои. «Ариша, прости». «Тётя сказала, что мамы нет. Это правда, что она умерла?» «Нет, тётя сама не знала, о чём говорила». «А где тогда моя мама? Где она?» Целую её в щёчки, как же мне это пояснить. Твоя мама уехала в прекрасную страну. Там летают птицы и плавают на синем море огромные корабли с алыми парусами. С алыми парусами? Да, именно такие. Твоя мама поехала в большое путешествие, но она всегда помнит о тебе. Ариша, мама тебя очень любит. Никто никогда её не заменит. Твоя мама в твоём сердце, помни об этом. Рина всхлипывает. Её глаза твоё дело наполняются слезами. Переглядываюсь, Дима и его глаза тоже блестят от слёз. Как же нам жаль эту малышку, но по-другому мы просто не можем ей ничего пояснить. И успокаиваем нашу девочку. Долго не спеша. Дима качает Арину на руках, пока она не уснёт. А я глажу её по волосам и пою песню про маленькую мышку, даже не представляя, что теперь делать.